Илья подъехал к отделу. Заглушил двигатель. Долго сидел, тупо рассматривая руль. Потом заставил себя выйти из машины и направился ко входу. Каждый шаг давался с трудом. Вчерашний день прошелся по нему катком, но, увы, это не было уважительной причиной для отсутствия на утреннем разводе. У входа в отдел стояла блондинка в длинном, явно дорогом бежевом пальто и не двигалась с места. «Девушка, не стойте на проходе! Или туда, или сюда!» раздраженно сказал Илья ее спине. Она вздрогнула и начала медленно, очень медленно, как на замедленных кадрах из фильма ужасов, разворачиваться, вытягивая перед собой дрожащие руки, в одной из которых был зажат металлический крест. И Илья вдруг ясно понял... Что произойдет дальше? Помогите мне, попросила девушка, глядя прямо перед собой, покрытыми какой-то мутной то ли пленкой, то ли пеной глазами. Я ничего не вижу. Помогите.